Глава 20. На этом можно было бы и остановиться. Рассказ о тюрьмах и ссылках закончен. Но так как тюрьмы и ссылки эти продолжали отражаться и на последующих годах моей свободной жизни, то прибавлю еще небольшой эпилог. Начать с того, что, выйдя из тюрьмы, я немедленно повторил свое ходатайство о снятии судимости которое в первый раз я послал еще в марте 1937 года в комиссию Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Тогда ответа от комиссии я не дождался, вместо нее ответил через полгода НКВД моим арестом. Теперь я, повторяя свое ходатайство, указывал, что только что освобожден из вторичной многомесячной тюрьмы – без предъявления статьи обвинения и за прекращением дела ввиду отсутствия состава преступления. А это само по себе должно свидетельствовать, что ныне нет никаких оснований против снятия с меня судимости и против возможности дать мне жить и работать дома в городе Пушкине. Ответ пришел скорее, чем я мог ожидать, в виде подарка на Новый год. 31 декабря 1939 года ВН получила извещение от комиссии, что в снятии судимости мне отказано без объяснения мотивов. Это значило, что я не могу вернуться домой, не могу жить в царском селе, ныне городе Пушкине. И однако я жил в нем все время до эвакуации его советской властью в сентябре 1941 года. Обязан я этим Московскому государственному литературному музею и главным образом милой девушке, саратовской блондинке-паспортистке. Немного отдышавшись под подмосковными соснами и приведя себя в человеческий вид, я отправился в Москву повидать верных друзей писателей, и всего-то их было два, и побывать в Госледмузее, как именовался он в сокращении. Там я узнал, что, вероятно, музею я и обязан своим освобождением». В музее предложили мне начать с Нового года новую работу, и для этого дали мне командировку на три месяца в Ленинград по делам музея, а также дали и справку о моей предыдущей работе в нем. Вот и еще один документ лежит передо мною. Наркомпрос РСФСР. Государственный литературный музей. Москва, 19. Маховая, дом 6. Номер 19. К.У. Печать. 18 июля... 1939 год. Командировочное удостоверение. Настоящим государственный литературный музей командирует Иванова Разумников город Ленинград и город Пушкин сроком на три месяца для работы по ознакомлению с литературными архивами, хранящимися как в государственных учреждениях, так и у частных лиц. Директор ГЛМ. Подпись. Секретарь ГЛМ. Подпись. Поэтому этому командировочному удостоверению приехал я в августе месяце домой к семье. Отдельный домик, в котором жила семья, принадлежал местной санатории, и новый управдом, безграмотный и наглый коммунист, товарищ Гущин, встретил меня почему-то в штыки. Он ничего не знал о моей тюремной эпопее, но, видимо, подозревал что-то. Взяв для прописки мой паспорт и командировочное удостоверение, он, вернувшись из участка, сообщил мне, что меня требует к себе начальник паспортного отдела. Очевидно, товарищ Гущин что-либо наговорил обо мне как человеке подозрительном. Я пошел. Начальник паспортного стола оказался начальницей, женщиной лет сорока в милицейском мундире. Испытующе глядя на меня, она сказала, «Надо заполнить о вас небольшую анкету». И стала ее составлять. «Боже мой! Сколько анкет пришлось мне заполнить о себе за эти годы! Уж никак не менее числа раз обряда голого крещения по теткиному ритуалу!» Дойдя до конца анкеты, начальница отрывисто спросила, «В не были?» И, не дожидаясь ответа, посмотрела в паспорт и сама себе ответила, «Нет, конечно, не были!» «Ах, милая-милая! Трижды милая кудрявая блондиночка, саратовская паспортистка!» «Без твоего служебного упущения никакое командировочное удостоверение не помогло бы». «Не понимаю, для чего вся эта анкета, — сказал я, — когда опасный риф был пройден. Перед вами мой паспорт и командировочное удостоверение. Если этого вам мало, то вот еще справка из Союза писателей о том, что я являюсь профессиональным литератором. А вот справка от Гослитмузея о моих работах для этого учреждения. В чем же дело?» Рассматривая предъявленные справки, начальница подобрела, прописала и вернула мне паспорт и все документы и на прощание сказала –